Глава восьмая. Даша слышала, как Дикий моется в душе. Слышала, как струи воды бьются о кафель. Слышала, как мужчина шлепает босыми ногами по полу. А потом все стихло. Лежа с закрытыми глазами, Дарья улыбалась. Перед тем, как Клим ушел в ванную, они наспех поели. И после Дарьяну разморила усталость. Руки и ноги отказывались шевелиться, да и во всем теле поселилось приятное опустошение. Девушка поняла, что медленно проваливается в сон. Краешком сознания воспринимала приглушенные звуки, как Клим ходит по номеру мотеля, а потом под его весом прогнулся матрас. Даша вздохнула и затихла когда Дикий устроился рядом и запустил пальцы в ее растрепанные волосы. Девушка подумала, что наутро прическа будет похожа на птичье гнездо, но было откровенно плевать. Она была слишком счастлива, чтобы зацикливаться на мелочах. Дарьяна проснулась от грохота и шума. Казалось, будто за хлипкой входной дверью разворачивалось нешуточное сражение. А еще Дарья узнала голос отца. Разумеется, Радмир Вольнов рычал так, что сотрясались стены рая под звездами. Но, кажется, присутствовали и другие хищники, способные сдержать гнев вожака Грозных. Дядьки и братья были рядом. И это радовало, ведь иначе папа мог и основательно вспылить. Торопливо сев в постели, Дарья завернулась в простыню. Из одежды осталась только порванное платье. А потому девушка вновь сунула руки в тот самый халат, к которому уже привыкла. Можно сказать, срослась с ним за неимением другой одежды. Дикий, не сводя прищуренного взора со все еще закрытой двери, тоже торопливо впрыгивал в то, что осталось от его смокинга, Пришлось ограничиться бельем и брюками. — Ты ведь не станешь драться с моим отцом, Клим? — осторожно спросила Дарьяна. — Ну что ты, солнышко, мы просто пообщаемся. Перетрем на мужские темы. Подмигнул Дикий и сгреб ее в объятия. Даша провела кончиками пальцев по своей метке, оставленной на мужском плече, и смутилась. — Метка, несмотря на то, что у волчицы клыки были крохотные, оказалась просто огромной и настолько заметной, что даже слепой увидел бы. К тому же Клим не стал цеплять на широкую спину лохмотья рубашки. Собрался выходить на улицу прямо так, обнаженный по пояс. Выходит, что папа обязательно все рассмотрит и поймет. И вдруг яркая вспышка ослепила Дарью всего на секунду. Клим остановил на ее губах жадный поцелуй и разжал руки. «Я мигом», — пообещал демон и растворился в воздухе. Дарья выдохнула. Только сейчас заметила, что в ее правой ладони был зажат тот самый футляр, что она видела в кармане брюк Дикого. Открыв его, Вольнова улыбнулась. С первого взгляда на массивный перстень было ясно, что вещь весьма дорогая и древняя. Должно быть семейная реликвия. Закрыв футляр, Дарья осмотрелась и поняла, что находится в странном бункере. Окон здесь не было. Имелась узкая кровать, шкаф в углу, крохотная ванная с душевой. Внимание приковывала к себе стена напротив кровати, а на ней куча колющего и режущего оружия. Ножи, клинки, сабли. Странное увлечение было у хозяина комнаты. Дарья подошла к шкафу, распахнула дверцы. Все вещи, хранившиеся на полках, пахли диким. Пусть аромат слегка и притупился, а значит, мужчина давно не пользовался своим гардеробом. А все равно Дарье было очень комфортно именно здесь, среди вещей истинного. Дарьяна решила позже расспросить Клима обо всем. О его прошлом, о работе, о друзьях. И, конечно же, о том, как так вышло, что он все знал о ней, а вот она о нем — ничего. Девушка торопливо надела футболку и спортивные брюки. Максимально туго затянула веревки на поясе, чтобы не потерять штаны. Решила, раз уж Дикий принес ее в свой бункер, расположенный под землей, то можно и утеплиться. А потому девушка... Ко всему прочему заимствованному гардеробу отыскала носки и мягкий свитер. Дарья чувствовала себя ребенком-беспризорником, вынужденным носить вещи с чужого плеча, с одной лишь разницей. Дарье нравилось, что одежда принадлежит ее истинному. Его запах окутывал ее чувством безопасности и защищенности. За закрытой дверью комнаты Дарья услышала негромкое свистывание. Значит, в бункере был кто-то еще. И это отлично, потому что сидеть в одиночестве и ждать, пока Клим за ней вернется, Дарьяна совсем не хотела. Распахнув дверь, Дарья вышла в длинный узкий коридор, и как только пересекла его, девушка столкнулась со знакомой физиономией. — Какие люди? Д то есть волки? — радостно заулыбался страж, которого звали Казанова. — Вот это удача! — «Дарьяна Радмировна, охренеть, как я рад увидеть тебя здесь! Э, так, стоп, а как ты здесь оказалась?» Дарья звонко засмеялась, не сумев сохранить серьезность в обществе этого болтуна и повесы Даша веселилась от души. Парень травил байки и выдавал настолько смешные истории, что не оставалось шанса сохранить серьезность. А еще угощал ее шоколадом и вкусным чаем. Со слов стража выяснилось, что они действительно находятся в подземном бункере, расположенном на территории Верховного. И кроме Дарьи и Казановы здесь на десятки километров никаких построек больше нет. Что даже хорошо, потому как есть место для тренировок. Дашка хмыкнула, когда Казанова помимо шуток и смешных историй принялся покорять ее еще и внешними данными. Как сказали бы братья Даши, выпендривается и девушка решила не мешать молодому человеку играть роль обольстителя женских сердец. «Эх, Дарья Радмировна, вот говорю же, пойдем в тир, я тебе покажу, что значит выбивать десяточку!» — бахвалился парень. И в пылу беседы Дарья не заметила, как парень, упираясь локтями в стол, слишком уж близко подался вперед, подмигивая и широко улыбаясь, сидя на табурете напротив девушки. Дашка фыркнула, но зарделась. Что уж скрывать, ей было приятно заигрывание Казановы. И сразу же мелькнула мысль о том, что Дикому не очень понравились бы подобные мысли. Впрочем, поведение молодого стража тоже. И за секунду до того, как Дарьяна успела отстраниться подальше от собеседника, в комнате вдруг стало тесно от толпы стражей, появившихся прямо из воздуха. «Казанова!» Этот рев оглушил всех. Из рук Дарьяны даже выпал недоеденный кусочек шоколада. «Ну, держись, паскуда!» Дарья побледнела, судорожно сглотнула. С одной стороны, она ведь ничего не сделала. Просто сидела напротив парня, слушала его, чай пила. Да, в какой-то момент слишком близко подпустила парня к себе. И со стороны могло показаться, будто между их с Казановой лицами не осталось достаточного для маневра места. Но ничего же не было. Ничего. В воздух вспорол свистящий звук, а Дарья вздрогнула, когда массивный, невероятно острый топор пришпилил край рубашки Казанова прямо к стене. Даша решила, что парня нужно спасать, иначе лишится он не только одежды, но и шеи. А потому девушка, подскочив на ноги, метнулась к Климу, преградив ему путь. — Нет, мальчишка не виноват, он ничего не сделал! — торопливо выкрикивала Дарьяна, встав перед Диким. Тот смотрел поверх ее головы и цедил сквозь зубы. — К жене моей полез! — рычал Клим, а Даша ухватилась руками за мощный торс и щекой прижалась к обнаженной груди пытаясь хоть так остановить смертельно опасного в гневе хищника. «Шеф, да нет, ты чего? Я ж так, пообщаться!» — оправдывался Казанова. Дикий вскинул руку, и топор тут же появился в его ладони. Легким взмахом Клим вновь метнул оружие в парня. «Ух ты, черт!» — прошипел Казанова, боясь пошевелиться. Дарья оглянулась. Лезвие торчало аккурат между ног стража, пригвоздив на этот раз к стене его брюки. И до мужского органа, самого дорогого сердцу и всему организму, оставалось пара сантиметров, если не меньше. «Я все понял, осознал. Больше так не буду», — умолял Казанова, судорожно сглотнув. «Свалил с глаз моих», — зарычал Дикий, и топор исчез. Казанова, поправляя брюки, моментально скрылся из комнаты. Даша спрятала нос на груди своего хищника. И тоже пока не двигалась. Но держалась за Клима крепко, будто переживала, что он сейчас испарится, как и его топор, наводивший ужас на всех и каждого. Вспылил немного. Разобрала Дарья виноватый голос Клима и фыркнула в знак согласия. А вот выбираться из укрытия не спешила. Ты чего? Испугалась. «Немного. Ты уж в следующий раз постарайся не убивать верных тебе бойцов». Негромко попросила Дарьяна и, наконец, подняла голову. «Да я и не старался. Хотел бы убить, не промахнулся бы». Совершенно серьезно парировал Клим. «Казанову? Он же твой друг!» — возмутилась Даша. «Родная!» — вкратчиво прошептал Дикий, склонившись так, что их лица оказались на одном уровне а все присутствующие в комнате стражи сделали вид, что слишком заняты, чтобы подслушивать разговоры шефа. «За тебя я любому глотку перегрызу. Любому». Даша понимала, что слова Клима совсем не шутка и не преувеличение. «Истинная правда».